Пол Остер. «Измышления одиночества. Повести». Перевод с английского Немцова. Серия «Интеллектуальный бестселлер». Москва. Издательство «Э». 2016 год. Категория 16+. Аннотация. «Измышления одиночества. Дебют Пола Остера. Автора книги «Иллюзии». Мистера Вертиго нью трилогии «Тимбукту. Храма Луны». Одиночество – сквозная тема книги. Иногда оно – наказание, как в случае с библейским ионой, оказавшимся в чреве кита. Иногда – дар, добровольное решение отгородиться от других, чтобы услышать себя. Одиночество позволяет создать собственный мир, сделать его невидимым и непостижимым для других». После смерти человека этот мир, который он тщательно оберегал от вторжения, становится уязвим. Так произошло после смерти отца главного героя. Всю жизнь отец казался сыну таинственным, невидимым человеком, которого сложно понять, который никогда не раскроется до конца даже близким. И лишь после смерти отца сын смог небольшими фрагментами восстановить его жизнь, открыть тайны, не предназначенные для чужих, заново узнать того, с кем, как казалось, он почти и не был знаком.